Андерс. «Теперь куда?» «Чего?» – спросил Андерс женщину. Она, видимо, была сержантом, хоть для Андерса это ничего и не значило. Он никогда не мог полностью разобраться в армейской структуре командования. Кажется, все кому-то подчинялись, а он не подчинялся никому из них, и глубже в этом ему разбираться не хотелось. «Куда теперь, сэр?» «Под шлемом и под всеми этими доспехами она могла быть и симпатичной», — на миг подумал Андерс, «но сейчас ее довольно трудно было отличить от любого другого солдата. И это еще полбеды». «Сэр?» Андерс покачал головой. Когда он начинал трезветь, его разум начинал мутиться, и он уже чувствовал отдаленную пульсацию похмелья. Надо было отыскать выпивку да побыстрее». Меньше всего ему хотелось оказаться во главе маленького отряда в 20 солдат с заданием выследить любые войска Тигля, которые до сих пор скрываются в центре лагеря. «О, нет». Андерс энергично покачал головой, игнорируя, какую это вызвало боль. «Милочка, тебе не захочется, чтобы я командовал. Из меня не важный командир над мужчинами. Или над женщинами, да над кем угодно». Я неплохо могу повезти в ближайшую таверну, но, готов поспорить, она окажется за довольно высокими и враждебными стенами. Намного лучше, если во главе будешь ты, а? Называй это своим шансом засиять во тьме. Итак, куда теперь?» Сержант стояла с потрясённым видом. «Генерал поставил вас командовать...» Разговор казался странным. Посреди поля боя, на фоне горящих палаток... Повсюду умирали солдаты, периодически проносилась пылающая лошадь. Но если такой разговор освобождал Андерса от обязанности командовать, то он с радостью готов был поговорить. «Действительно, поставил», — признал Андерс. «Скажем прямо, он понятия не имел, что в тот момент делает. Может, от потери крови. Я слышал, она удивительным образом воздействует на людей. Как бы то ни было, я не могу командовать людьми». «Особенно небольшой бандой отлично тренированных солдат вроде вас. Да что говорить, вы только взгляните на себя. Вот этот, например». Андерс указал на крупного мужчину с волосатой губой и расщеплённым носом. «Готов поспорить, в битве он Титан. Настоящая легенда Диких Земель, а? Парень, как тебя зовут? Как твоё имя?» Мужчина явно смутился и слегка встревожился от того, что его выделили. «Харрен». «Великолепно. А ты...» — продолжал Андерс, махая рукой на сержанта. «Ты выглядишь как ветеран стольких схваток, о скольких я и не слышал. Твой юный вид ни на секунду меня не одурачил. Кто здесь считает, что сержант должна возглавить нашу веселую бандочку?» Раздалось несколько слов поддержки женщине. Андерс с улыбкой кивнул всем. «Это не голосование», — отрезала сержант. «Генерал поставил вас во главе». Она ткнула твердым пальцем в грудь Андерса. «Так куда теперь, сэр?» Со вздохом Андерс указал в направлении, которое он смутно считал югом. Возможно, это приведет их дальше в лагерь, а он почти не сомневался, что где-то там на пути есть телега, груженная бочками Элли. Некоторым в кризисе нравится ясная голова, но Андерс всегда предпочитал разбираться с кризисами хорошенько под датом. «Держитесь ближе!» — приказала сержант. «Наша задача – вычистить солдат Тигля, а не грабить мертвецов!» Она бросила едкий взгляд в сторону другой женщины, которая весьма привлекательно ухмылялась. «А что, если это меня даже не замедлит?» – спросила ухмылка. «Тогда я тебя замедлю!» – прошипела сержант. В ее голосе отчетливо слышалась угроза, и ухмылка вскоре сползла с лица второй женщины. Андерс подождал, пока женщины таращились друг на друга. «Что ж, это было очень напряженно», — сказал он немного погодя. «В обычное время я бы с радостью посмотрел, как вы двое убиваете друг друга, или что вы там в таких случаях делаете, но...» Он снова указал. Сержант развернулась и увидела небольшую группу солдат в черной форме тигля, которые пытались прошмыгнуть мимо. Солдаты тигля бросились в атаку, как только поняли, что их заметили, несмотря на то, что их было намного меньше». Все разногласия были, видимо, тут же забыты, поскольку у и женщина с ухмылкой вместе бросились в бой. Андерс подумал, что и ему правильно будет внести свой вклад, и бросился к ним, при любом удобном случае сверкая обаятельной улыбкой перед женщинами. Довольно скоро численность взяла свое, и последний из солдат Тигля развернулся и побежал. Сержант крикнула своим людям остановиться, но кровь бурлила. «Отступление – это отличный шанс совершить разрешенное убийство». Так что скоро уже все, включая Андерса, бросились в погоню. Это было бессмысленно. Солдаты тигля либо были быстрее, либо просто лучше отдохнули. И скоро Андерс уже даже не видел своих жертв. Сержант крикнул остановиться, и Андерс был сильно из-за это признателен. «Вот видишь...» – прохрипел он, согнувшись пополам и пытаясь выровнять дыхание. И «Говорил же, всем было бы лучше, если б командовала ты, милочка...» «Это на самом деле вопрос авторитета. У меня его просто нет, но у тебя...» Он замолчал, заметив растоптанные останки костра, в нескольких шагах большую бочку с уже вбитым краном. «Вы все еще главный...» Сержант тоже сильно запыхалась. Как и все солдаты, но Андерсу было все равно. Он нетвердо сделал несколько шагов в сторону оставленного костра, унимая свою больную голову обещанием сладчайшего нектара. Или, по крайней мере, чего-нибудь смутно-алкогольного. Андерс поднял с пыльной земли брошенную кружку, поднес к крану и повернул маленькую ручку, пустив тонкую сладкую струйку пива. «Что вы делаете?» – спросила сержант. «Сэр», – ухмыльнулся Андерс, глядя, как наполняется кружка. «Ты говоришь, что я главный, а вы, военные, всегда обращаетесь к главным со словом «сэр», так?» Даже в темноте он видел, как она стиснула зубы. «Что вы делаете, сэр?» «Поддерживаю гидратацию Андерс поднёс кружку к губам и сделал большой глоток. У Эля был пыльный привкус, который, впрочем, не перебивал кислого вкуса, и всё же, допив кружку, он подставил её под кран за второй порцией. «В подобных ситуациях это крайне важно». Другие военные уже двигались в их сторону. «Немного нужно, чтобы убедить людей, что им следует хорошенько выпить, особенно после быстрого бега по залитому кровью по любое». «Нет!» – прошипела сержант и бросилась к Андерсу. Он быстро поднёс кружку к губам и умудрился несколько раз хорошенько отхлебнуть, пока её не выбили у него из рук. Женщина схватила его за ворот и подняла на ноги. Её сердито-нахмуренное лицо было в нескольких дюймах от него. «Ты был прав». «Генералу не надо было ставить тебя во главе, сэр! Ты бесполезен!» Сержант замолчала на полусловие и охнула. Ее руки отпустили его ворот, она нетвердо шагнула пару раз, потянувшись за спину. Там стояла женщина с ухмылкой. Она снова ухмылялась, держа окровавленный нож. «Ой-ой-ой», — сказал Андерс, когда сержант рухнула на землю. Женщина с ухмылкой переступила умирающую и подняла кружку. была пуста, так что она опустилась рядом с бочонком и стала ее наполнять. Сержант уставилась на него, все еще пытаясь вдохнуть и цепляясь за жизнь. До Андерса дошло, что человек в его положении, главный, как раз и должен знать, как разбираться именно с такими ситуациями. Но он не знал. Он совершенно не имел понятия, что делать. Другие солдаты, видимо, спорить не собирались. Они были овцами, последователями, которые сделают все, что скажет им сильнейший. А женщина с ухмылкой явно была сильнейшей. Такие уж нравы диких земель. Андерс встал на колени перед сержантом. Она немного сотрясалась, может, от конвульсии или дрожала от холода. Ее взгляд был прикован к нему. «Мне очень жаль», — сказал Андерс. «Думаю, в этом может быть моя вина. В каком-то смысле». «Должен признать, я чувствую себя немного виноватым». Веки сержанта стали закрываться. «Эм...» — сказал Андерс и прикусил губу. Глянул на группу солдат, теперь возглавляемую женщиной с ухмылкой. Они не стеснялись напиваться и грабить ближайших мертвых товарищей. «Интересно, смогу ли я что-нибудь сделать с этой раной?» Он протянул руки и перевернул сержанта на живот. Она не сопротивлялась. Она явно уже ничему не могла сопротивляться. Андерс немного потыкал вокруг раны. Он не был врачом, но обладал немалым опытом как в умирании, так и в предотвращении смерти. Женщина охнула и замерла. Смело можно сказать, что женщина с ухмылкой не ожидала, как скоро настигнет ее заслуженное наказание. Она спокойно копалась в штанах павшего солдата в поисках монет, а в следующий миг меч сержанта уже торчал в ее шее. Смело можно сказать, что это было неожиданностью почти для всех. И другие солдаты разом отпрянули, как только женщина с ухмылкой, больше уже не ухмыляясь, коснулась земли. Андерс посмотрел на трупы, стекающие кровью на грязь. Некоторые жизни спасти невозможно, и она была из таких. Сержант поморщилась, вырывая меч из шеи женщины. «У нас есть задача!» – прорычала она. «Выслеживать солдат Тигля!» И не грабить своих мертвецов!» Остальные солдаты изъявили твердое согласие, и сержант зашагала прочь. Все пошли следом, и Андерс быстро побежал первым. «Кажется, мне неплохо бы узнать твоё имя», — сказал Андерс, шагая рядом. Спереди доносились звуки сражения, изредка ржания лошади, но сержант явно не спешила. Около рта у неё появилась новая мрачная складка, которой не было раньше». Так всегда случалось, когда возвращались такие люди, как она. «Харриет. Сержант пырнутая Харриет», – провозгласил Андерс. «Звучит странно, как считаешь?» Харриет обеспокоенно посмотрела на него, и её рот открылся, словно чтобы сказать что-то. Может задать вопросы о том, что видела, пока была мёртвой. Но она лишь покачала головой, отвернулась и пошла дальше. Впереди они обнаружили отряд кавалерии, приканчивавший остатки каких-то солдат Розы. В живых остался только один, и, похоже, бедолагу допрашивали в перерывах между ударами. «Несомненно, они хотят найти Розу», — сказал Андерс. Сержант Пырнутая махнула всем пригнуться, и они приближались, пытаясь держаться как можно ниже и как можно тише. Если бы они смогли подобраться достаточно близко, то начали бы стаскивать гадов с лошадей, прежде чем те смогли бы ответить». «Твою ж мать!» – прошипел Андерс, стараясь говорить шёпотом. «Что?» – спросила сержант. «Ну?» – Андерс глубоко вдохнул и выдохнул. «Видишь вон того чурбана с выступающим лбом на чёрной лошади?» «Это мой братец, Ференсис».